Борьба вокруг митрополитчьей кафедры, конечно, не могла оставить Сергия равнодушным. Он скорбел о том, что русская земля оказалась лишена достойного архипастыря но гораздо больше беспокоило его неотвратимое приближение большой войны с Мамаем. Вероятно, он видел в ней историческое противоборство сил добра и зла, от исхода которого – зависит будущее Руси. Внешние тревоги не раз вызывали в сознании Сергия своеобразный отклик – видение. Можно думать, что именно в конце 1379 в начале 1380 -го года, как и в церковной и в государственной жизни, создалась особая, как бы предгрозовая напряженность. Сергий имел самое яркое, самое знаменитое из своих видений. В его келью снизошла сама Богородица. «Однажды, — рассказывает автор жития, — монастырь уже спал, и только сам Сергий совершал свою ночную келейную молитву. Внезапно он почувствовал, как его охватило необычайное волнение. Он воодушевленно пел Акафист, обращаясь к своей любимой иконе Богоматери одигитрии и через неё к самой Царице Небесной. Закончив пение, Сергий присел на скамью, закрыл глаза и вдруг воскликнул, обращаясь к своему келейнику Михею, дремавшему на лежанке в углу. чада! Трезвися и бодрствуй, понеже посещение чудно хочет нам бытий, и ужасно в сей И тут в ушах Сергия зазвучал неведомый голос. Все причистое грядет. Он вскочил с лавки и выбежал в сени. В глаза ему ударил свет, паче солнца сияюща. Перед ним стояла сама Богородица, а рядом с ней апостолы Петр и Иоанн. Увидев их, Сергей полниц: «Не мог и терпеть и нестерпимую ону зарю!» Богородица прикоснулась руками к игумену, ободрила его. «Не ужасайся, избранниче мой, приедохбо посетите тебе» все услышано бысть молитва твоя!» Она пообещала Сергию заботиться о его обители, защищать ее от всех опасностей. «И ся орекши невидимо бысть!» Сергий пришел в себя, поднялся на ноги. От волнения он едва мог говорить На вопрос перепуганного Михея он ответил лишь одно — потерпи, чадо, понеже и в мне дух мой трепещет от чудного видения. Наконец Сергий немного успокоился. Он велел Михею позвать двух других духовицев, Исаака и Симона, и рассказал им о своем видении. Они вместе радовались случившемуся, до да глубокой ночи возносили благодарственные молитвы Богоматери. Сам игумен прибысть всю ночь без сна, внимая умом о неизреченном видении. Так состоялось знаменитое в русской церковной истории явление Богоматери Сергию. Примечательно, что Сергий, вопреки обыкновению, не стал скрывать своего видения, он слишком хорошо понимал его великое, с точки зрения христианского мистика, значение. Русская церковная история еще не знала такого рода чудес. Богородица являлась нечасто и лишь в самые важные моменты политической и церковной истории Руси. Через свою икону, Она благословила Андрея Боголюбского на переезд из Киева в Северо-Восточную Русь. Она явилась во сне митрополиту Максиму, одобрив перенос кафедры во Владимир на Клязьме. В Киево-Печерском потеряке Богородица появляется дважды. Первый раз в облике некой царицы она приказала мастерам-строителям ехать из Константинополя в Киев и там выстроить собор Печерского монастыря. Второй раз Богородицу увидел мысленными очами слепой инок Еразм. Гораздо чаще случались на Руси явления икон Богоматери, творивших чудеса. Одна из них была явлена ростовскому епископу Прохору в самый год рождения Сергия в 1314 году на берегу Волги, близ Ярославля. Сергий увидел Богоматерь не духовными, а телесными очами. Дева Мария явилась ему не в тонком сне, не одним только голосом свыше, а наяву и, так сказать, лично. Это подчеркивал и автор «Жития» Сергия. В одной из редакций памятника в Никоновской летописи сказано, что явление Богоматери небе нечто гаданием или привидением, но ясно явлено в виде, якоже древли Афанасий Афонский. Упоминание о видении Афанасия Афонского не случайно. Согласно утверждениям византийцев, Богоматерь покровительствовала монашеской жизни на Афоне. Знаменитый афонский подвижник первой половины 14 века Григорий Синаид в своих сочинениях называл Афон храмом Богоматери, домом её палатою, селением. Весть о явлении Богоматери Сергию быстро разнеслась по Руси. В ту религиозную эпоху такого рода событие имело огромное общественное значение. Оно укрепляло веру в небесное покровительство московской земле. По наблюдению известного знатока старых религиозных представлений Щапова, одно явление иконы Богородицы по народному верованию было причиной обильного урожая хлеба и всякого овоща, хорошего лета, плодовитости скота, здоровья народного. Здесь же явилась не икона, а сама Царица Небесная, да еще в сопровождении двух наиболее известных апостолов. Петр считался основателем христианской церкви и через те заименитого ему митрополита Петра покровителем московского княжества. Успенский собор Московского Кремля с 1329 года имел особый предел во имя апостола Петра, поклонение Веригам. Другой апостол Иоанн по преданию был любимым учеником Христа. После казни Иисуса Богоматерь до самого своего успения жила в доме Иоанна. Для самого Сергия встреча с Богоматерью и апостолами была, конечно, вершиной его земной жизни, его мистических озарений. И не случайно явление богоматери стало особой иконографической темой. Древнерусские изографы рассматривали его как главное событие биографии Сергия. Думается, житие Серргия значительно сужает, Содержание монолога Богоматери, согласно агеографическому правилу, изгонять из повествования все конкретно историческое и оставлять только вневременное, абстрактно-типологическое. Епифаний Премудрый или его редактор Пахомий Серп оставили в тексте только обещание причистой заботиться о Троицком монастыре. Однако уже вдумчивый исследователь биографии Сергия Голубинский справедливо заметил, позволительно думать, что Епифаний передает речь Божией Матери к Сергию неполно, что она, не ограничиваясь одним уверением, что монастырь будет всем изобиловать, говорила и о более важном духовном. Среди того важного духовного – что явственно услышал потрясенный видением Сергий, самым важным могло быть обещание Богородицы неотступно покровительствовать русской земле, быть нерушимой стеной для Руси или же, по меньшей мере, для московской земли. Именно таких с небес произнесенных слов ободрения и уверения ждала тогда Русь.